Глава девятая. С рассветом проснулись остальные лунатики. Вика бодро выпрыгнула из спальника и начала утро с зарядки. Стеная на жесткую землю, выползла из своего спальника Лера. А удивленно подняла островы и рядом с ее спальником водяную лилию. «Это откуда?» «Это тебе русалки притащили», — поддела ее Марк. Он уже успел одеться и шнуровал кроссовки. Вел он себя так, словно совершенно тут ни при чем. «А почему у тебя волосы мокрые?» Галафира с подозрением взглянула на него. Умывался. Марк равнодушно повернулся к ней спиной. Если бы Соня сама не видела, как он выходил из реки с лилией в руках, не поверила бы, что он в самом деле испытывает в Галафире какие-то чувства. Лис с Муромцем заново расстелили плед и устроили на берегу быстрый перекус. Пригодились вчерашние продукты с бензозаправки — соленые крекеры, упаковка круассанов и пять яблок. «Богатый завтрак!» — протянул Марк, но пару печенюшек все таки утащил. «А что, кофе не будет?» — Муромец разлил по чашкам чай. Пока все умывались в речке, он по-быстрому соворудил костер на месте пепелища и повесил над ним походный чайник, который выудил из своего огромного рюкзака. За чаем Соня поведала свой сон о встрече с Яром на озере, и на берегу повисла тревожная тишина. — Это просто сон, — повторил Лис, утешая ее. — Ты сам знаешь, что мои сны — не просто сны, а репетиции реальности, — горестно пробормотала Соня, и друг отвел взгляд, признавая ее правоту. — Сначала нас забыл доктор, потом Марка забыла собственная мать. — Думаешь, гипнотизер Шахова и Яру мозги промыл? Закончил ее мысль, помрачневший Марк. «Зачем Яру забывать Соню?» — недоуменно спросила Лера. «Может, чтобы он не пытался сбежать?» — предположил Лис. Вика с аппетитом захрустела яблоком. Из всех одна одна не выглядела озабоченной, а напротив едва скрывала торжество. Ведь если Яр забыл Соню, ей это было только на руку. «Не больно ты радуйся?» — осадила ее Лис. «Если Яр в самом деле забыл Соню, значит, он забыл о нас всех». Вика замерла с раскрытым ртом, не донеся яблоко, и закашлялась. Муромец, не церемонясь, ударил ее по спине. «Полегче!» — возмутилась Вика. «Мне ты что? В следующий раз давись, сколько хочешь». Муромец равнодушно отвернулся к реке. «Давайте выдвигаться, пока нас тут не заметили», — поторопил лис, щурясь на взошедшее над лесом солнце. Лунатики собрали мусор, свернули спальники, похватали рюкзаки и двинулись по тропинке, ведущей в лес. Тропинка от реки вскоре вывела их на знакомую дорогу, где пару недель назад развернулась погоня. «А вот и знаменитая дорога, на которой за нами гнались Марк и его приятели в своем шикарном черном минивене», — бодрым голосом экскурсовода объявил Лис, обращаясь к идущим позади девчонкам. Глафира тут же засыпала его вопросами. О прежней вражде между двумя командами лунатиков она знала только в общих чертах и теперь хотела узнать подробности. Лис охотно взял на себя роль гида и начал рассказ. Лера тоже с интересом прислушивалась к нему. Увлекшись, она не заметила выбоину под ногами и оступилась. «Спокойно?» Лис подхватил ее за плечи и удержал от падения. «Спасибо», — сконфуженно поблагодарила Лера. — Падать это у вас семейное. Он бросил красноречивый взгляд на Соню и вернулся к прерванному рассказу. — Ну что, девчонки, провести вас тайными тропами лунатиков? Сейчас все расскажу и покажу. Марк делал вид, что он тут ни при чем. Уткнувшись в навигатор в айфоне, он молча шагал позади лиса. Пока маршрут, предложенный навигатором до деревни Федора, совпадал с прежним, и вскоре они подошли к следующей памятной вехи на их пути. «А вот и знаменитая Рытвина, где Марк потерял своего железного коня», — торжественно провозгласил Лис, указав рукой на небольшую яму на дороге. Во время той погони яр на мотоцикле первым проскочил опасный участок. Лис успел среагировать на яму, а Марк, гнавший за ними следом, ее не заметил. Минивен тогда занесло, и он ударился в сосну. Сейчас об этом происшествии напоминал только обломок дерева у которого остановился Лис, продолжая экскурсию для новеньких. Марк прошагал дальше, даже не взглянув на место аварии. Никто из его команды тогда не пострадал, но они потеряли время, выбираясь из покореженного фургона, и упустили лунатиков во главе с Яром. Проигрывать Марк не любил, поэтому быстро проскочил это место. Пока Лис распинался соловьем перед девочками, Соня нагнала Марка. — Куда ты так бежишь? — «Не люблю слушать пустой треп, процедил Марк, не отрываясь от экрана айфона. Стрелочка на экране изменила направление и указала на едва заметную тропку, уводящую в лес. «Нам туда». Соня с сомнением взглянула на тропинку. В прошлый раз они плутали по лесу почти день и выбрались к избе Фёдора уже затемно. Повторять прошлый опыт не хотелось, но и безоговорочно доверять навигатору она остерегалась. Их нагнал лис с остальными. Едва взглянув на трубку, отвернулся и зашагал дальше. «Нам туда не надо. Я еще не закончил экскурсию по знаменитым местам». Марк стиснул зубы, но промолчал, глядя в спину Лису и спешащим по его пятам девочкам. Соня задержалась, боясь, что Марк вспылит и вернется назад. «Идем?» Марк шумно вздохнул и зашагал дальше. Они нагнали остальных, когда Лис остановился посреди дороги и вещал, что на этом месте в их машине закончился бензин. И где же машина? Вклинилась Глофира. Ее угнали или вы за ней вернулись? Мы ее спрятали. Лис поманил их в сторону с дороги. Там, под тенью деревьев, они замаскировали машину, надеясь за ней вернуться. Теперь Соня вздрогнула, увидев впереди обгоревшие деревья. Лис прошел дальше и остановился посреди пепелища, застывшим лицом глядя на черный остров. Все, что осталось от машины. Она сгорела, ахнула Глофира, подходя ближе. Они ее сожгли. Лис в ярости обернулся к Марку, державшемуся позади. И машину, и мотоцикл Яра. Он махнул рукой в сторону выжженных кустов. Там Яр припрятал свой байк. Соня вспомнила ливень, который начался почти сразу в тот день. Если бы не он, пожар бы распространился по всему лесу. Лис сверлил Марка гневным взором, и тот насмешливо фыркнул. Не слишком ли много терзаний из-за груды никчёмного металлолома? «Я вообще удивляюсь, как вы ездили на этих жестя...» Договорить Марк не успел. Лис вихрем налетел на него и завязалась драка. Девчонки взвизгнули и отпрянули в сторону. Соня хотела вмешаться, но только ступила навстречу противникам, как они мгновенно оказались в другом месте. И Лис и Марк двигались на сверхскоростях, выплескивая на противника всю накопившуюся за эти дни ярость. «Хорош!» Муромец монолитной стеной встал между ними, и Лис с Марком отлетели в стороны, как кегли. Марк наклонился за айфоном, который уронил во время драки, и простонал. Хрупкий экран треснул, и гаджет пришел в негодность. «Класс!» — процедил он разбитыми в кровь губами. «Теперь мы остались без навигатора!» Лис запрокинул голову к небу, зажимая разбитый нос, и Соня молча подала ему платок. «И как мы теперь дойдем до Федора?» — забеспокоилась Вика. — Как в прошлый раз, — проворчал Лис, — ножками. — В прошлый раз мы плутали полюса весь день, — нервно напомнила Вика, — и нарвались на волков. — Про волков, — вздрогнула Глафира. — Вы это серьезно? — А ты думала, в сказку попала красная шапочка? Лис насмешливо глянул на нее. — Так как мы найдем дорогу? — настойчиво повторила Вика. — Я поведу. Соня шагнула вперед. Серьезно? Вика недоверчиво повернулась к ней. «У тебя есть волшебный клубочек? Или лунный камень укажет тебе дорогу? Ах, извини, я забыла, что лунного камня у тебя больше нет». «Нет», вспылила Соня. «Потому что ты его украла и отдала полозу, Вика прикусила язык и отвернулась. Ведь это из-за ее предательства ценный артефакт оказался в руках обезумевшего профессора, который едва не погубил толпу лунатиков. «Ты помнишь дорогу?» Лиз повернулся к Соне. Она уверенно кивнула. В прошлый раз они плутали по лесу без цели. Сейчас конечный пункт был известен, и внутри нее как будто включился компас, который указывал направление. Она не задумывалась, как работает ее интуиция, просто верила ей. Как учил ее Яр. «Тогда веди». Лис доверял ей не меньше, чем себе самому, и Соня была признательна ему за поддержку. Марк с озабоченным видом ощупывал карманы и оглядывал землю под ногами. «Потерял что-то?» — поинтересовался лис. Марк хмуро взглянул на него. «Жвачку». «Не представляю, как ты без нее выживешь в лесу», — протянул лис и с вызовом спросил. «Может, тебе не стоит дальше идти с нами?» Лис! — резко оборвала его Соня. — Нам нужно двигаться дальше. Всем нам. Нужно спасти Яра. — И мы это сделаем, но без него, — упрямо сказал Лис. — Вместе мы справимся лучше. Соня смотрела в глаза Лису, но сказала это для Марка. Она чувствовала, что Марку важно, чтобы хотя бы один из них был на его стороне. Взгляд Марка потеплел И он сделал шаг к ним, но остановился, приглажденный следующей фразой Лиса. Он придаст нас при первой возможности. Нет, вырвалась у Сони. Она смотрела на Марка, который также беззвучно отступил назад. Тогда как ты объяснишь это? В руке Лиса сверкнула серебристая флешка. Где ты ее взял? Марк подался к нему, но лис мгновенно вложил флешку в ладонь Сони. Он выронил ее, когда мы дрались. Соне хватило одного взгляда. Она вспомнила, где уже видела флешку, и стиснула ее в кулаке. А Марк остановился и небрежно спросил, обращаясь к Лису. «Ты ради этого драку затеял, Шерлок? Хотел посмотреть на фотки голой Ады?» «Кто такая Ада?» — нервно выпалила Глафира. «Его бывшая», — шепнула Вика. «Она недавно умерла», — добавил Муромец. «Ты таскаешь с собой голые фотки мертвой бывшей?» шокированно ахнула Глафира, обращаясь к Марку. «Это не то, что ты...» — начал было оправдываться Марк, но осекся и тряхнул головой, словно сам себе удивлялся. «Какого черта я должен объясняться?» «Нету там никаких фоток», — прервала Соня дальнейшие разговоры. Она уже видела эту флешку, когда перепутала двери в доме матери Марка и случайно вломилась в его комнату, Он как раз тогда просматривал что-то на ноутбуке и быстро захлопнул его, выдернув флешку, а потом выронил ее, когда приблизился к Соне. «А что там тогда?» — воскликнула Глафира. «Разберемся». Соня сунула флешку себе в джинсы. По мрачному взгляду Марка она поняла, что не ошиблась. Парень в самом деле что-то скрывал от них и не хотел, чтобы они об этом узнали. И к Аде это не имело ни малейшего отношения. «Там есть что-то, что поможет разыскать Яра?» — спросила она. «Нет там ничего». Буркнул Марк и отвернулся. Но Соня ему больше не верила. Яр. Яр с нетерпением ждал утреннего визита доктора. Дождавшись, когда Лазарев осмотрит Эмму и сделает пометки у себя в блокноте, Яр поднялся с кровати. «Один вопрос, док». Лазарев сразу же напрягся и уткнулся взглядом в угол, избегая смотреть Яру в глаза. «Что случилось с Эммой?» Лазарев замялся. Тема была ему явно неприятна. Возможно, Шахов запретил ему обсуждать ее. «Мне нужно знать», — настойчиво сказал Яр, — «чтобы помочь ей». «Эмма прыгнула с парашютом с крыши вышки», — неохотно ответил Лазарев. «Парашют не раскрылся». Она занималась бы и с джампингом. Яр перевел удивленный взгляд на спящую девушку. Он бы скорее поверил, что Эмма делала селфи на краю крыши и случайно упала вниз, чем осознанно прыгнула с высоты. Доктор ничего не ответил и быстро прошел к двери, торопясь скорее покинуть палату. Яр даже не успел спросить, кто была та женщина в черном, что приходила ночью. Оставшись наедине с Эммой, Яр мысленно позвал ее, но девушка не откликнулась. Только спустя полчаса Эмма сама позвала его, и голос ее прозвучал так близко, что Яр невольно обернулся. Но, конечно, за спиной никого не было, а сама Эмма продолжала неподвижно лежать на постели, подключенная к капельнице. «Удалось что-то узнать», — деловито прозвучал ее голос. Яр пересказал то, что узнал от доктора. Ответом ему была тишина. «Эмма», — позвал он, испугавшись, что их мысленная связь снова прервалась. «Ты меня слышишь?» «Слышу». После паузы отозвалась Эмма. «Ты прикалываешься надо мной?» «В смысле?» «Не понял Яр». «Я бы ни за что не прыгнула с парашютом!» Горячо воскликнула Эмма. «Я жутко боюсь высоты!» Яр замер, пораженный ее ответом. Соня тоже боялась высоты, но в лунном сне дважды поднималась на башенный кран, чтобы сначала спрятать там лунный камень от Полозова, а затем забрать его. «Может, Эмма тоже лунатила в момент прыжка и не отдавала отчета в своих действиях?» «Скажи, а ты не лунатик?» — уточнил он. «Ты издеваешься?» — мрачно ответила Эмма. «Меня изрядно повеселили твои рассказы про ваши лунные похождения. Но нет, я никогда не бродила по ночам». «Тогда как, интересно, тебя занесло на вышку с парашютом за спиной?» — мысленно поразился Яр и услышал в ответ. «Сама не знаю». «Иногда мы собирались с друзьями на крыше, но только делали селфи и снимали ролики. Я даже к краю крыши никогда не подходила». «Может, в тот вечер ты хотела преодолеть свой страх?» — озадаченно предположил Яр. Ответом ему была тишина. Связь с Эммой снова внезапно прервалась. Как будто они говорили друг с другом по сломанному телефону, который то включался на время, то выключался в самый неожиданный момент». «Этот лес какой-то нескончаемый. Сколько часов мы уже идем?» Заныла Глафира полчаса спустя. Муромец, Марк и Вика вырвались вперед. За ними шла Глафира с недовольной миной, разгоняя комаров сорванной веткой. Соня с лисом шагали позади. Из-за Леры, которая плелась последней, то и дело спотыкаясь на ходу. Соня вспомнила, как сама была в отстающих тот прошлый раз, когда лунатики спасались от погони в лесу. Но пробежки с Викой и тренировки с Лисом и Яром не прошли даром. Сейчас Соня стала гораздо выносливее, чем раньше. И даже сестра, которая всегда была спортивнее нее, не могла за ней угнаться. «С твоей сестрой все в порядке?» — в вполголоса спросил Лис у Сони. Соня обернулась и увидела, что Лера опять отстала. «Ты вроде говорила, она у тебя ловкая и спортивная, по крышам лазает», — добавил Лис. «По ней не скажешь. Она просто устала» вступила из-за сестру Сони. Они как раз достигли березовой рощи, и Соня окликнула остальных. «Давайте передохнем». В прошлый раз их с Лисом здесь чуть не догнали Марк с Адой. Марк огляделся по сторонам и, похоже, узнал это место, но промолчал. Глафира с облегчением присела на поваленное дерево, вытянула ноги. Лера, нагнав их, прикорнула рядом. В ярком солнечном свете было видно, что под глазами у нее залегли тени, как после бессонной ночи. «Ты мало спала?» — Соня с сочувствием взглянула на сестру. «Как все?» — пожала плечами та. «Долго нам еще?» — снова заныла Глафира. Соня раздраженно взглянула на Неженку. «Почему гадалка сказала, что Глафира важна, и послала спасти ее?» От блогерши не было никакого проку в поисках Яра. Она была слабой физически и не могла постоять даже за себя. «Меня уже комары и съели!» Заметив на себе пристальный взгляд, Сони, пожаловалась Глафира. «Лучше комары, чем волки», — бросил Лис. блогер шасси и испуганно вытаращила глаза. «Хватит ее пугать!» — внезапно вступился за нее Марк. Глафира послала ему благодарный взгляд, все остальные повернулись с удивлением. «Чего?» — осекся Марк. «Неожиданно», — хмыкнул Лис. «Хотя после Лилии я уже ничему не удивляюсь». «Да ты, чувак, романтик!» Марк молча отошел в сторону и закурил. «Это правда он достал для меня лилию?» Недоверчиво спросила Глафира. «Ну не я же!» Поспешно открестился Лис. «И не Муромец. Он бы тебе скорее грибов приволок, они хоть едобные». Лис осекся. Невольно он напомнил об их прошлом походе через лес, когда Муромец преподнес большой гриб Вики, в который был влюблен. Теперь и Муромцу, и Вики было неловко об этом вспоминать, и они отвернулись в разные стороны, делая вид, что разглядывают березы. «Фёдор грибы любит», — прогудел Моромец, чтобы сменить тему. «Надо набрать для него». Он не спеша двинулся вперед по тропинке, крутя косматой головой по сторонам, и скоро радостно вскрикнул. «Нашёл!» Скинув свой огромный рюкзак на землю, он стал кидать туда грибы. В Лере проснулся азарт, и она тоже поднялась с бревна и отправилась на поиски. Соня последовала за сестрой, и скоро они обнаружили под ногами россыпь рыжих шляпок. «Мы чемпионы по грибам!» — задорно выкрикнула Лера, набирая пригоршни лисичек. К ним присоединились остальные — лис, Вика, Глафира. Только Марк не стал пачкать руки, а на вопросительный Сонин взгляд буркнул. «Ненавижу грибы». Из березовой рощи они выходили с потяжелевшими рюкзаками, довольные и в мечтах о вкусном обеде, который ждет их в гостях у Федора».